Глава 48. Риганель разбудил ни свет, ни заря. Пока я, ругаясь на беспокойного постояльца, нащупала халат, путаясь в рукавах, напялила поверх ночной рубашки и сунула ноги в тапочки, бывший отец одиночка сообщил, что маги его клана нашли наконец-то решение нашей проблемы с младенцем, и он не намеревается оставаться здесь ни минуты более. А отпустят С сомнением поинтересовалась я, не удержалась от зевка и чуть не вывихнула челюсть в процессе. В смысле, город-то тайный, а если все будут таскаться туда-сюда, о нём рано или поздно узнают все, кому не лень. В ответ лорд Риганель смирил меня долгим снисходительным взглядом, ясно давая понять о нашем социальном неравенстве. и настоятельно сообщил, что эльфы его положения не имеют обыкновения, как я изящно выразилась, таскаться туда-сюда, а местный король не зря дожил до своих лет, хотя и в полной изоляции. Иными словами, Арденэль прекрасно понимает последствия насильственного удержания эльфийской супружеской пары с младенцем, когда их клан предусмотрительно осведомлён об их местонахождении. Подобный конфликт ноты протеста не ограничатся. Тут войной пахнет. Я безразлично пожала плечами. Сложные дипломатические отношения между кланами мне были глубоко фиолетовы. В самых дверях лорд с младенцем на руках, эффектно, как главный герой фильма, который собирается города уехать в закат, задержался и сделал повторное предложение стать второй женой. Наверное, решил, что ночь я провела, кусая локти с досады, что упустила свой шанс получить своё женское счастье, буквально на блюдечке с голубой каёмочкой. Не передумала, но отказала более вежливо, мол, перед демоном, чьё кольцо, между прочим, всё ещё на пальце, неудобно будет. Да и без благословения брата никак. Брюнет не особенно впечатлился моими родственными чувствами, но кивнул вполне благосклонно. Что ж, по крайней мере, мы не расстались врагами. Это само по себе большое достижение. Кстати, о брате. Сереброволосого красавчика носила где-то, не пойми где. Нет, я и не думала ревновать, так как рассматривала Геринеля исключительно как брата. Наверное, с сельфами у меня срабатывало нечто вроде инстинкта посетителя музея, где любое произведение искусства можно рассматривать хоть до вечера. А вот руками ни-ни. Если он самопроизвольно вывелся с моего дивана по причине стремительно организовавшейся личной жизни, только порадуюсь. Но мог бы хотя бы записку черкнуть для приличия, мол, так и так налаживаю дипломатические отношения между кланами путём индивидуального сближения с очаровательной эльфийкой и непрерывными практическими занятиями по поиском точек соприкосновения, преимущественно в горизонтальном положении. Я бы поняла и не волновалась. А то при взгляде на осиротевший диван в душе возникало некое тревожное чувство, то ли потери, то ли грозящей опасности. Пророчиться из меня никакая, но она всякий пожарный проверила дверь. Точно закрыта. Выглянула в коридор никого. Вот и славненько. Теперь с чистой совестью можно отправляться досматривать сны. А ты не подумала о том, что лорд Еринелли пропал не просто так? Интригующий голос Кумивара проник уже в благополучно соскальзывающий в дремоту разум, заставив внутренне встряхнуться и резко сесть на кровати. Неужели ехидный кусок стали знает, куда запропастился братик и молчал чисто для того, чтобы полюбоваться на мои бестолковые метания? Точно выброшу или продам. Второе предпочтительней. Вот найду Еринеля с клинками и устрою для зловредной пары аукцион. А что? Так-то тут больше. Ты сначала найди. Ничуть не растерял саркастического настроя Кумивар. В ответ я безразлично пожала плечами, твёрдо решив продать, даже если не найду. И с чем останешься? Недоверчиво хмыкнул Клинок. Ты же в очередные поиски собралась, отправишься без оружия? Я призадумалась. В чём так Умивар был прав? Но это вовсе не значило, что я стану с ним соглашаться. А хотя бы и так, меня Еринель прикроит. Ну, когда я его найду, добавила уже менее твёрдо. Странно, ведь я была уверена, что брат найдётся. Или нет? Сама не пойму. Никогда, а если? Щедро добавил топлива в огонь моих сомнений Кумивар, Что ты имеешь в виду? На всякий случай уточнила я, хотя вижу, понятно, ответ мне не понравится. А то, доверчивая наша, что твой так называемый брат очень уж подозрительно исчез в компании твоих новых мечей, совершенно уникальных, между прочим. Разве тебе не приходило в голову, что за пару таких клинков многие готовы рискнуть не одной жизнью? Допустим, и что с того? Боги, разве можно быть такой наивной? Риторический возопил в моей голове клинок, заставив болезненно поморщиться. Когда в твоей голове кто-то орёт, как заблудившийся в лесной чаще грибник, это не самое приятное ощущение. И да, наивной меня не мог назвать никто из знакомых. Но прежде чем успела обидеться, клинок снизошёл до пояснения собственных слов. Еренел Проста забрал Клеنگی и не вернулся. На твоём месте я бы не стал ждать, пока он одумается и вернётся. Не одумается и не вернётся. Може ждать вечность. От его слов отчётливо веяло предательством и безысходностью. Но внутренний голос упрямо отказался верить в вероломство Еренеля. Он с маниакальной настойчивостью преследовал во снах, шёл за мной чуть ли не до самого города, заставил шамана извлечь из ада только для того, чтобы теперь обокрасти бросить. Где здесь логика? Ценность древних клинков заставит многих послать логику к троллям, демоновой бабушке, да хоть в седьмое пекло. Насколько я понял, даже местный король не остался равнодушен к великолепной стали. Еринель не такой. Упрямо тряхнула головой я. Поверь мне, на моём веку предавали из-за меньшего. В душу тут же закрались мерзкие сомнения. Да и как им не появиться, если клинок, разменявший не одну сотню лет своего существования, так уверенно вещает о вероломности близких. Хотя, если немного поразмыслить, то совершенно непонятно, кого именно предавали на его веку. Если самого кумевара, То как вообще можно предать меч, дать другу поносить и не забрать, и если не доверять близким, то кому доверять? Никому? Так и до паранойи и мании преследования можно докатиться. Буду ходить с огрядкой, подозревать окружающих в заговоре, открывать двери только с ведённым арбалетом и избегать чисто на всякий случай. Плюс всегда буду в форме, постоянно занимаясь бегом с препятствиями. Минус, нервная система не выдержит нагрузки, и я рихнусь. Решила наплевать на депрессивное предупреждение меча и выспаться наконец, пока ещё кто-нибудь не вожажждал моего общества. Поспать всё-таки толком не удалось. Неудивительно, но от этого не менее досадно. Иногда создавалось впечатление, будто по ошибке меня заселили не в отдельно взятые апартаменты, а десантировали в центре проходного двора, организовали ворота и назначили привратником или скорее привратницей. Но суть от этого не меняется. Настойчивый стук в дверь восприняла как скрытое желание визитёра окончить последние дни на этом свете путём мучительного самоубийства. Понятное дело, далеко не у всех, вздумавших свести счёты с жизнью, имеется мужество на осуществление задуманного, поэтому и будет всех, кого могут нарываются. Халат нашёлся сразу, причём на полу. Странно, обычно я не бросаю его туда, но это неважно. Печально, что тапок там не обнаружилась, под кроватью, а они тоже не затаились. порисков для порядкой рукой по ковру мысленно плюнула на это дело и решила мстить жестоко и беспощадно тот кто разбудил меня будет иметь сомнительное удовольствие лицезреть босые ноги без педикюра а как он думал где-то на полпути к двери когда я чуть не наступила на хвост возлежавшего в царственной позе тиграша причёсывая спутанные сосно волосы петернёй что никак не улучшила причёску, но я хотя бы попыталась. В голову пришла интересная мысль. А что если это вернулся Геринель? Да, согласна. Закрытые двери его никогда не останавливало, но он вполне мог решить, что в его отсутствие затейница сестра принялась закатывать пиры, плавно перетекающие в разнузданные оргии. Ну, или глядя на брата, я тоже решила наладить личную жизнь, и внезапное появление пустеродственного эльфа меня не порадует. А мобильных телефонов здесь пока не изобрели. Впрочем, как и просто телефонов. На пороге обнаружился лорд Кайдель. Он пожаловала в жемчужно-сером атласном камзоле с серебряным пазументом, из ворот на грудь выплёскивалось ослепительно белое кружево. Кружевные манжеты выныривали из-под атласа рукава и заканчивались где-то у основания длинных породистых пальцев. На фортепиано они тут всей толпой часами упражняются, что ли? Мысленно поискала причины по головной трепетности эльфийских пальцев я. Обидно, когда у большинства эльфийских воинов, собственно, у всех, кого видела, которые теоретически должны сутками на полигоне мечами махать, руки выглядят лучше, чем у меня. Нашла, о чём горевать, хмыкнул Кумивар, и моя внутренняя самооценка осторожно поползла вверх в ожидании, если не лести, то хотя бы мимолётной похвалы. У тебя на голове такой ужас парикмахера организовался, что руки разглядывать точно никто не будет. Самооценка стремительно скатилась вниз. В нервном тике дёрнулся большой палец ноги, почему-то только правой. Переключила внимание на причёску. И тут просто реклама дорогого стилиста. Сложного плетения косы были закреплены на затылке, и далее волосы ниспадали блестящей и сине-чёрной волной, причём из всего выше упомянутого великолепия не выбилось ни единого волоска. Рядом с подобным совершенством я отчётливо осознавала, что выгляжу, мягко говоря, не лучшим образом. То есть примерно как жертва неудачного колдовства некроманта-алкоголика, который по пьяни поднятие из могилы поднял, а куда вернуть, забыл. Да, а его величество желал нашей свадьбы. Он явно хотел, чтобы лицо зрея по утрам министра совершенства я погибла под грузом собственных комплексов. Коварна Видимо, капитан всё-таки уловил в моём взгляде нечто от начинающего маньяка, потому что от долгих речей и хождения вокруг да около воздержался, здоровья желать не стал, навязывать мне не о том, что день нынче добрый тоже, сразу перешёл к сути. Леди, это вам, достаточно двух-трёх капель. Коротко известил он, всучил в руки изящный прозрачный флакон со столь же прозрачным содержимым и плотно укупоренный серебряной пробкой. Резко развернулся на каблуках и ушёл, оставив меня в совершенном недоумении таращиться на опустевший коридор. Сознание будоражили разные вопросы: что это было? Что это за пакость в пузырьке? Почему её вручили именно мне? и как эти две-три капли следует употреблять внутрь или наружно впрочем любое употребление непонятных жидкостей грозило кучей неожиданностей в смысля если вы задумали чем-то непонятным накапать на родную руку не удивляйтесь возникновению всяческих сыпей и раздражений тестировать на животных я бы тоже не стала ибо животных жаль они же не виноваты в том что всякие оригиналы дарят непоня чего Внутарю потреблять ещё более стрёмно. В лучшем случае можно обзавестись зверской диареей. Ника, не вздумай пить эту гадость. Тихо вылей под какой-нибудь куст, а флакон прикопай. Нагло вмешался в ход моих мыслей Кумивар. Это ещё почему? С подозрением осознамилась я. В некоторых кланах вместо того, чтобы казнить кого-то неугодного власти мущим, присылают ему флакон яда. помрёт сам, честь и почёт смельчаку за это. Но и получу с верхурочно и платить не надо. А если смертник откажется добровольно принимать яд, его казнят, и позор ляжет на весь род. Мой тебе совет: быстро собирай вещи и бежим, пока не прислали конвой. Не успела. Откуда-то из-за поворота стремительно появился лорд Кайдэль и промаршировал в мою сторону. Молодушно пыталась захлопнуть дверь перед его породистым носом, но не тут-то было. Наглец успел сунуть ногу и торжественно возвестить: "Это духи", сказал и снова ушёл. Да, похоже, изречение "краткость сестра таланта" капитан принял слишком близко к сердцу. Ну, и что это было? Потрясённого просила я, никому собственно не обращаясь, как только удалось захлопнуть дверь за капитаном. Раз тебе вручили не яд, можешь смело считать, что это было ухаживание, хихикнул Кумивар. Что ж, это самый странный подкат, который у меня был. Тем не менее, рада, что травиться никому не надо. Философски хмыкнула я, осторожно откупорила флакон и понюхала содержимое. Ничего, не пахло вообще ничем, то есть абсолютно. Возможно, так пахнет чистая родниковая вода, но никак не произведение парфюмера. Духи без запаха? Оригинально. Похоже, капитан решил особо не напрягаться. Опять ты делаешь поспешные выводы. Этот аромат стоит целое состояние. Ведь он раскрывается только на коже той, кому предназначен в дар. Попробуй капни пару тройку капель на руку. И действительно, стоило нанести пару капель маслянистой жидкости на запястье, как воздух наполнил тонкий, цветочный, с почти неуловимой примесью пикантных пряных нот аромат. Очень приятный и совершенно не похожий ни на один известный мне раньше. Между прочим, аромат может меняться в зависимости от настроения хозяйки, а также сообразно случаю. Усилил моё изумление кумивар. И тут снова раздался настойчивый стук в дверь. Неужели опять лорд Кайдэль с очередным сюрпризом? Очередным гостем оказался незнакомец, ещё недавно терянивший Ливбая. Его-то я уж точно не ждала в гости, да и не звала. Эльф решил проявить вежливость и сообщил, что день добрый. Лично я в этом сильно сомневалась. День, когда мне не дают спокойно принять ванну и позавтракать, по определению, добрым быть не может. Допустим, неопределённо заметила я, осматривая визитёра. В отличие от лорда Кайдаля, он не только решил проявить некоторую вежливость, но и предпочёл более простой наряд. состоящий из белой шёлковой туники, подпоясанной наборным серебряным поясом, чёрных кожаных штанов и таких же сапог. И за оружие были меч в простых кожаных ножнах и кинжал с серебряной рукоятью. Он спокойно осмотрел растрёпанную меня и сообщил очевидное: "Вы босая". Не знаю, почему он выделил в моём облике именно отсутствие обуви. Возможно, за свою долгую жизнь он повидал немало всколокоченных недовольных женщин, а с басыми ему вид зло меньше. Вы пришли мне сообщить об этом? Ехидно поинтересовалась я. Разумеется, нет. Я хочу, чтобы вы взяли в руки мой меч. Интересно. Он сам-то понял, насколько двусмысленно прозвучало предложение. И с чего ему могло понадобиться, чтобы я держала его оружие? Потому что ты можешь чувствовать оружие, особенно если оно одухотворено, хмыкнул Кумивар. Почему же ещё? Прекрасно. Только это всё равно ничего не объясняло. Зачем кому-то вообще понадобилось узнавать мнение клинка? Я вот, например, с радостью заткнула бы свою пару, но это не с моим счастьем. С другой стороны, раз не знакомцу от меня нужна услуга, я могу попросить услугу в ответ. А это уже реальный плюс. Скажите, а вы сегодня завтракали? Почти любезно улыбнулась я. Завтрак был уже сервирован на террасе. Еда пришлось надеть такие тапочки, чтобы не шлёпать босыми ногами по прохладному мрамору. Незнакомец обстоятельно осмотрел обстановку в комнате, с интересом окинув взглядом открывающееся с террасы вид на парк. "Иллюзия?" поинтересовался он. "Насколько я знаю, нет", покачала головой я, усаживаясь за стол. Тиграш с подозрением на морде осмотрел гостя и улёгся неподалёку, явно решив не спускать глаз с подозрительного типа. "Вот и хорошо." Мичи остались в спальне. Не таскать же их за собой. Да и с халатом пара клинков смотрелась бы странно. Так что в случае чего на тигра вся надежда.